Глава десятая, названная самим Любящевым о генофонде и о том, что из этого получилось. На самом деле все происходило несколько иначе. То есть факты, которые я приводил, были абсолютно точны, но кроме них имелись и другие. Они путали картину, а они нарушали стройность, стоило ли их учитывать? Литература и искусство вынуждены отбирать факты, что-то отвергать, что-то оставлять. Художник выбирает для портрета либо фаз, либо профиль. Половина человека всегда остается скрытой за плоскостью холста. Лист книги — та же секущая плоскость. Я добиваюсь не объема, а лишь впечатления объема. Противоречивые факты мешают законченности. Они взрывают готовую отливку на мелкие осколки, краски покидают рисунок и блуждают по холсту. Если бы я не был знаком с любящего, мне все было бы проще. Смерть сына он переживал долгие годы. Он держался за жесткий распорядок жизни, как лыжник на воде за трос катера. Стоило отпустить, потерять скорость, и он ушел бы под воду. Были периоды такого отчаяния и тоски, когда он заполнял дневник механически, механически препарировал насекомых, машинально писал этикетки. Наука теряла смысл. Его мучило одиночество. Никто не разделял его идей. Он знал, что окажется прав, но для этого нужно было много времени. Надо было пройти в одиночку зону пустыни, и не хватало сил. Он мог подчинить себе время, но не обстоятельства. Он был всего-навсего человек, и все отвлекало его, страсти, любовь, неудачи, даже счастье, и то относило его в сторону. Второй брак принес ему долгожданный семейный покой. Он пишет вскоре после женитьбы своему другу и учителю. «Обстановка исключительного домашнего уюта отвлекает меня от поля моей жизни». Я могу вам, моему старому другу, признаться, что даже научные интересы у меня резко ослабли. Не обвиняйте меня, дорогой друг. Вы простили мне в прошлом немало прегрешений. Простите и это. Это не измена науке, а увлечение слабого человека, прожившего суровую жизнь и попавшего теперь в цветущий оазис. Признание даже другу требует нравственных усилий. Человек не может исповедоваться каждый день. Ежедневно Любящев мог лишь отмечаться в своем дневнике и потом вычислить степень своей слабости, своей расплаты за счастье. И то это требовало огромных душевных усилий. Откуда он черпал волю, откуда он находил силы для одинокого пути, откуда в нем был дух противостояния. Ведь это всегда странно. Откуда вдруг возникают донкихоты Кихоты, святые, юродивые? Почему человек вдруг без видимых, да и невидимых толчков становится революционером, обрекает себя на путь борьбы и невзгод? Бывает воля обстоятельств среды, но бывает и часто что-то заложенное, запрограммированное, то самое, что в старину означалось словом «судьба». Из письма Александра Александровича Любящего к Ивану Ивановичу Шмальгаузену, 1954 год. Краткий экскурс в прошлое, чтобы лучше можно было понять настоящее. В скобках о генофонде. В порядке старческой болтливости я попытаюсь вам изложить тот генофонд, который я получил от моих родителей и дедов. Вероятно, вам известно, что мои предки по отцу получили в свое время весьма направленное воспитание. Они были крепостными графа Аракчеева, но и тогда не теряли бодрости, исправно торговали, и, видимо, были оброченными. Поэтому я с полным основанием могу утверждать, что в моих хромосомах имеется ген оптимизма или даже правильнее будет сказать, гиллеризма. От гилярус веселый. Мой прадед умер от холеры во времена Николая I, и дедушка, отец отца, Алексей Сергеевич, потеряв в течение нескольких дней от холеры мать отца и двух теток, остался круглым сиротой в возрасте восьми лет или девяти лет. Но ген гиллеризма был настолько силен, что он не мог плакать на похоронах, и для приличия, чтобы вызвать слезы, пользовался луком. В дальнейшей жизни он все рассказы свои всегда сопровождал смехом, даже когда говорил о печальных событиях. И это было не потому, что он был жестокий или равнодушный к человеческому горю человек Напротив, он был прекраснейший человек, просто действовал ген геллеризма. Мой папаша тоже был очень веселый и неунывающий человек, причем в таких обстоятельствах, что у всех его знакомых вызывал искреннее удивление. По сравнению со своими предками, я являюсь, конечно, достаточно дегенерированным потомком, хотя и считаюсь жизнерадостным человеком. Другой ген, который я скорее унаследовал по материнской линии, можно назвать геном дискутизма или догореизма, болтливости или любви к спорам. Моя мать, урожденная Болтушкина, и, очевидно, фамилия была дана моим предкам не зря, так как дедушка мой, Дмитрий Васильевич, очень любил спорить. Когда ездил в поезде, то специально отыскивал спорящего собеседника. Соглашающийся с ним собеседник его не удовлетворял. Несомненно, от предков я унаследовал ген номадизма, от греческого номадос, кочевник, или даже авантюризма, Что и неудивительно, так как оба моих родителя родом из новгородской губернии и уезда, а новгородцы, как известно, были бродяги убежденные. В подтверждение этого гена аномодизма могу привести такие данные. Первое. Дедушка мой, Дмитрий Васильевич, в молодости бежал в метаву для получения образования, но оттуда обманом был возвращен в родительский дом. Второе. Дядюшка мой по матери, Василий Дмитриевич, был добровольцем в чернявских отрядах перед русско-турецкой войной 1877 года. Третье. Дедушка мой по отцу, Алексей Сергеевич, ужасно любил странствовать. И так как в те времена туризма еще не было, то он странствовал по святым местам и был два раза в Иерусалиме. «Ни я, ни моя жена, мать которой была урожденная любящего, совсем не имеем тяготения к нашему родному городу Ленинграду. И в отличие от большинства ленинградцев, не имеющих в хромосомах гена намадизма, не стремимся там жить. Должен сказать, что у моих предков имеется также ген антидогматизма». Упомянутый мной дедушка Дмитрий Васильевич был в достаточной степени вольтерьянцем, читал Дарвина и Бокля, и был достаточно свободно мыслящим человеком. Не был догматиком и мой незабвенный отец. Он был искренне верующим христианином, но у него было полное отсутствие фанатизма и нетерпимости. По классификации Салтыкова-Щедрина он был верующим не потому, что боялся черта, а потому, что любил Бога, и его Бог, как Бог бабушки горького был Бог милосердия и любви. Он регулярно по праздникам посещал церковные службы, эстетически воспринимал их, и когда случалось, например, за границей, посещал католические и протестантские храмы, а при проезде через Варшаву обязательно посещал хоральную синагогу. Отец мой получил самое скромное, как называли раньше, домашнее образование в селе. По профессии был коммерсант. Казалось, можно было ожидать, что в нашем семействе были домостроевские нравы. Ничего подобного. С очень раннего возраста я горячо спорил с отцом по политическим вопросам. Отец был очень умеренных политических взглядов, так как очень не хотел революции. И, однако, я никогда не слышал от отца слов «замолчи, ты моложе меня». Он всегда спорил со мной, как равный с равным. Могу сказать, что по отцовской линии у меня, вероятно, получен ген загребенизма. Должно быть, мой прапрадедушка Артемий Петрович, самый отдаленный предок по отцу, известный мне, носил фамилию Загребен. Фамилия чисто Кулацкая, и он, как я уже говорил, торговал, будучи крепостным крестьянином. Но загребенизм в нашем роду проявлялся в разных формах. У отца был материальный загребенизм, он был делец, по активности не уступавший, несомненно, американцам. И несомненный умственный загребенизм. Он с детства стремился к самообразованию, и умственные интересы, самые живые, сохранил до самой смерти. Умер он 86 лет от роду во время Великой Отечественной войны. У меня материальный загребенизм ослабел. Это вызвало в свое время огорчение моего отца, который, один из немногих, высоко ценил мои практические способности и иногда вздыхал. «Эх, если бы Саша мне помогал, мы бы полно в Горовской губернии скупили». Эти вздохи выражали единственную ноту протеста против избранной мною научной карьеры, которой он не только не препятствовал, но всеми силами содействовал. После революции ему, конечно, не пришлось жалеть о сделанном мной выборе. Интеллектуальный загребенизм у меня сохранился полностью в смысле неослабевающего интереса к разнообразным и все более широким знаниям. Наконец, в моем генофонде имеется несомненный ген филантропизма. Об этом свидетельствует моя фамилия — любищев Основателем ее, кажется, был мой прадедушка Сергей Артемьевич, который любил говорить при обращении «любящий почтительнейший», отчего и произошла наша фамилия. Отец мой был исключительно благожелательный человек и всегда думал о людях лучше, чем они того заслуживали, и только тогда верил какому-нибудь порочащему слуху, когда все сомнения исчезали. Вот какова моя генеалогия. Как видите, мои качества я получил от моих предков, в первую очередь от моего незабвенного отца». Но, видимо, многие заимствовал от моего дедушки, Дмитрия Васильевича, который меня особенно любил с раннего детства, хотя вообще детей особенно не жаловал. Самооценки любящего позволяют выяснить некоторые его нравственные критерии, может быть, наиболее существенные в этом характере. Потому что, когда сталкиваются наука и нравственность, меня прежде всего интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, нельса Бора важнее деталей их научных достижений. Пусть противопоставление условно, я согласен на любые условности, чтобы подчеркнуть эту мысль. Чем выше научный престиж, тем интереснее нравственный уровень ученого. Научная работа Игоря Курчатова и Роберта Оппенгеймера, вероятно, сравнима. Но людей всегда будет привлекать благородный подвиг курчатова и они будут задумываться над мучительной трагедией Оппенгеймера. Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные нравственные ценности. С годами ученики без сожаления меняют себе наставников, мастеров, ученых, меняют шефов, меняют любимых художников, писателей, но тому, кому посчастливится встретить человека чистого, душевно красивого, из тех, кому прилипляешься сердцем, ему нечего менять. Человек не может перерасти доброту или душевность. Время от времени в письмах любящего попадаются самооценки. Как правило, он прибегает к ним для сравнения. Они открывают нравственные, что ли, ландшафты и самого Любящего, и его учителей, и друзей. Член-корреспондент Академии медицинских наук Павел Григорьевич Светлов, один из друзей Любящего, занимался биографией замечательного биолога Владимира Николаевича Беклемишева. По этому поводу Александр Александрович писал Светлову. Ты упустил одну черту, чрезвычайно важную, совершенно феноменальный такт Владимира Николаевича и его выдержку. Так как у меня эта черта как раз в минимуме, то я всегда поражался ею у ВН. Я очень резок, и моя критика часто больно ранила людей, даже мне близких. Правда, это ни разу не разрушило истинной дружбы, и часто критикуемые становились моими друзьями, но нередко после обильного пролития слез. В.Н. знал хорошо латинский язык, но, кажется, плохо знал греческий, и для отдыха любил читать сочинения римских авторов, хотя, помню, читал и Геродота, но, кажется, не в оригинале. Это у него было занятие для отдыха, не связанное с его научной работой. Помню наши разговоры о Данте. Он был восторженнейший дантист, если можно так выразиться, считал, что Данте недооценивают. Я признавал красоту стихов Данте, но не видел высоты его мировоззрения. Напротив, многие места Данте меня глубоко возмущали. Например, его знаменитое начало вступления в ад. Цитирую по памяти, не уверен в точности. «За мной мир слез, страданий и мучений, за мною скорбь, без грани, без конца, за мной мир падших душ и привидений. Я правосудие Высшего Творца, могущество и мудрость и создание, творение Небесного Отца, воздвигнутое раньше мироздания. Передо мной прошел столетний след, удел мой и вечность, вечность наказания». «За мной ни для кого надежды нет». Или в другом месте. Вторая фраза звучит так, «Кто может быть большим злодеем, чем тот, кто сострадает осужденным Богом?» И эта фраза следует за таким местом, где Данте встречает какого-то своего политического противника, и тот просит чем-то облегчить его страдания. Данте обещает это сделать, но в самый последний момент изменяет своему обещанию и злорадно смеется над муками врага. Это даже не суровое доминиканство, беспощадное к друзьям и родным, а нечто гораздо худшее. Вся его комедия отнюдь не божественная, а самая земная, человеческая. Это и многое другое непонятно с религиозной, прежде всего христианской точки зрения. Для ВНЖ Данте был не только выдающийся поэт, этого я не отрицаю, но и провидец, видевший умными очами то, что невидимо обычным людям. Тут, очевидно, проходит грань между мной и мне подобными, многими людьми, видящими в Шекспире не только выдающегося драматурга и в Пушкине не только выдающегося поэта, но и лидеров человеческой мысли, что я вовсе отрицаю. Та моральная высота, которая была уже достигнута в древнегреческих трагедиях учениками Сократа, Платона и Аристотеля, совершенно отсутствует у Данте. Так, по поводу Данте, мы с Владимиром Николаевичем договориться не могли. Я думаю, что то разделение своих интересов, которые В.Н. провел, было оптимальным, а кроме того, от его работы с комарами было огромное нравственное удовлетворение, что эти работы непосредственно полезны народу. А что касается того, что многие планы остались невыполненными, так я думаю, что у всякого человека широкого диапазона планов столько, что их выполнить невозможно. Если бы моя резкость была связана с нетерпимостью, то я нашел бы много личных врагов. Мое сильное свойство, что в полемике я никогда не преследую личных целей. Вэн умел столь же строгую критику преподносить безболезненно. Я, конечно, веселее Вэн и люблю трепаться и валять дурака. Я в детстве совсем не дрался и не любил драться. Вообще был очень смирным внешне, но интеллектуальную борьбу любил, и в этой борьбе веду себя подобно боксеру. Я не чувствую сам ударов и имею право наносить удары Эта практика оказалась совсем не вредной. Я не нажил личных врагов и, живя в разных странах, великолепно ладил с разноплеменным населением. В чем я считаю себя сильнее Вэнн и что он тоже признавал, Это, как он выражался, большая метафизическая смелость, истинный нигилизм в определении Базарова, то есть непризнание ничего, что бы не подлежало критике разума. в виду наличия у ВН непогрешимых для него догматов он был нетерпимее, чем я, но эту нетерпимость никогда не проявлял извне. Мы же так отвыкли от истинного понимания терпимости, что часто всякую критику — то есть отстаивание права иметь собственное мнение, уже рассматриваем как попытку навязать свое мнение, то есть нетерпимость. Но единственная сила, которую можно применять, это сила разума, и сила разума не есть насилие. Я хорошо помню великолепные слова Кропоткина «Люди лучше учреждений». Это он сказал относительно деятелей царской охранки. Я бы прибавил «Люди Люди лучше убеждений. По ряду соображений, частично внутренних, частично внешних, я начал собирать насекомых с 1925 года, прежде всего блошек, и примерно с того же времени читать лекции по сельхозвредителям в Пермском университете. Американец Близ, когда мы с ним ездили в командировку по Украине и по Кавказу, сказал мне по поводу моего обычая одеваться более чем просто, игнорируя мнение окружающих. «Я восхищаюсь вашей независимостью в одежде и поведении, но, к сожалению, не нахожу в себе сил вам следовать». Такой комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков. По-моему, для ученого целесообразно держаться самого низкого уровня приличной одежды, потому что, первое, зачем конкурировать с теми, для кого хорошая одежда — предмет искреннего удовольствия? Второе, в скромной одежде большая свобода передвижения? Третье, некоторое даже сознательное юродство неплохо? Несколько ироническое отношение со стороны мещан — полезная психическая зарядка для выработки независимости от окружающих. Цитирую я здесь, как можно видеть разные выборочные места, связанные с характером любящего и с уровнем культуры его среды. Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике наизусть. Они приводили по памяти фразы из тита Ливия, Сенеки, Платона, Классическое образование? Но также они знали и Гюго, и Гёте. Я уже не говорю о русской литературе. Может показаться, что это письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве любящего есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, драмах революции романа Ролана. Может, литература его увлечение Ничего подобного. Она — естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературовидении он и не покушался. Это было нечто иное, свойство ныне забытое. Он не умел просто потреблять искусство. Ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение от Данте и от Лескова было тем больше, чем полней ему удавалось осмыслить их. В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из мари Стюарт» и «Орлеанской девы». Цитаты переходят в целые сцены. Чувствуется, что Любящев забылся и переписывает, и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое. Уровень культуры этих людей по своему размаху глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым знать. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода — знать. Ему кажется, что культуру можно знать. Он следит за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку. Внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия, но без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысление не происходит. Он в курсе он осведомлен информирован, он сведущ, но все это почти не переходит в культуру. а наше дело заниматься конкретными вещами говорил мой технарь он был упоён могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человеку еще больше удельной мощности. «Размышления на общие темы не обязательно, не входят в наши обязанности, да и кому это нужно?» А, впрочем, он погрустнел. «Хорошо бы было обо всем этом подумать, но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...» Ни Любящев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными. Никто из них не жил в привилегированных условиях, никто не был изолирован от тревог, грохот и страстей до военных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем, когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения. В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, любящему приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью. Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией, и общебиологическими проблемами, но занимался этим малым. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне слушать выступления, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим смирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности, все три критики Канта были прочитаны мною в дороге. По философии мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около 100 страниц тетрадного формата с разбором критики чистого разума Канта. Эта рукопись пропала в Киеве. Жизнь народная совсем её бытом была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтение этого было недостаточно Ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так и этак повернуть по-своему. Прочитав Канта, он пишет этюд о главной работе Эммануила Канта, критически отбирая то, что ему подходит. Ему надо было найти свое. На него не действовали ни общие мнения, ни признанные авторитеты. Авторитетность идеи не определялась для него массовостью. Он считал себя нигилистом, в том смысле, какое дал этому слову Тургенев. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. С лишь добавкой, что это был нигилизм Творца. Ему важно было не свергнуть, а заменить, не опровергнуть, а убедиться. Что-то там, в глубине его ума, бурлило, варилось. Он неутомимо искал истину там, где никто ее не видел, и искал сомнения там, где установились незыблемые истины. В нем жила потребность задаваться вопросами, от которых давно отступились. О сущности природы, эволюции, о целесообразности. Немодная, заглохшая потребность. Замечательно то, что он пытался отвечать, не боясь ошибок. Ему нравилось не считаться с теми узаконенными ответами, которые имелись в школьных программах. При всей своей исключительности он не был исключением. Переписка любящего с Юрием Владимировичем Линником, Игорем Евгеньевичем Таммом, Павлом Григорьевичем Светловым, Владимиром Александровичем Энгельгартом радует взаимной высотой культуры и духовности. Читать эти письма было и завидно, и грустно. С этим поколением уходит русская культура начала века и революции.